Глава 11. Наверное, так же чувствует себя стрекоза, когда ей обрывают крылья. Больно, страшно и кажется, что все, конец. Именно так я думала, когда на буксире ехала обратно в цивилизацию. Туда, где шумно, людно, где и шагу нельзя ступить без телефона, планшета и интернета. Туда, где все бегут, торопятся, пытаются успеть хоть что-то. Я возвращалась домой, а сердце цеплялось за то, что было в лесу. За сторожку, псину, козу, а самое главное — за человека. Знакомство с ним началось, как самый большой кошмар, и закончилось... Чёрт, действительно, закончилось. Главное — просто дышать, смотреть вперед и не оглядываться. Я возвращаюсь домой. Что может быть лучше? Моя милая уютная гнёздышко, друзья, хобби, походы в кино. Это же так здорово, и куда интереснее, чем в драных тапках по лесу шастать. Я пыталась убедить себя в этом, пыталась настроиться на хорошее, пыталась улыбаться, выходила через силу, коряво, не улыбка, а измученная гримаса. Наверное, поэтому Григорий так странно смотрел на меня, когда мы приехали на заправку. Помощь еще нужна? предложил приятель дровосека, рассматривая так, будто на мне что-то интересное нарисовано. Нет, спасибо, что дотащили. Дальше я сама, говорила, а у самой челюсти свело от гадкой улыбки, что к губам прилипла. Без проблем. Он пожал плечами, сел в машину и уехал, а я осталась одна посреди пустынной заправки. Надо было двигаться дальше, а я внезапно поняла, что не знаю куда, не знаю зачем. Что-то во мне сломалось, разбилось вдребезги, и половина осталась там, в маленьком лесном доме. Я через силу заставила себя подойти к машине, вставить шланг в заправочный лючок и нажать на кнопку. Тут же раздался шум льющегося топлива, и в воздухе разлился резкий запах бензина. Залив полный бак, я расплатилась, забралась в салон и завела машину. Двигатель недовольно чихнул, захрипел после долгого простоя, а затем набрал обороты и заработал как надо. На выезде с заправки я остановилась. Мне нужно было ехать налево, туда, где родной дом, а взгляд тоскливо ушел направо, впился в дорогу, которая терялась среди лесов. Мне хотелось поехать именно туда, хотелось вернуться. К нему. К нам. Так глупо. Это же просто мимолетное приключение. Забавный случай, о котором будет весело вспоминать во время посиделок с подругами или в старости сидя у окна. Просто приятный эпизод. Но я не могла выкинуть из головы образ великана-бородача. Мне его уже не хватало. Проклятье! Сердито выругалась и рывком вывернула руль налево. Все, Домой. К привычной жизни. Забыть и идти дальше. Никому не нужно моё возвращение. Ни мне, ни бородачу. Вон как легко он меня отпустил. Словно все, что было между нами, оказалось неважным. Глаза неприятно защипала. Я сердито смахнула непрошенные слезы и вдавила педаль газа в пол. Так и хотелось настучать самой себе по щекам и заорать. «Соберись, тряпка!» Пусть дровосек остается там, где его место. А я вернусь на свое. Поиграли и хватит. К вечеру я была дома. Первым делом поставила телефон на зарядку. Потом отправилась в душ смыть с себя все это приключение. Мягкая мочалка и любимый гель для душа. Я думала, они спасут, но на деле нахлынули воспоминания совсем о другом мытье. С веником, мылом, пахнущим березовым дегтем, Мочалка и больше похожий на ёршик для мытья посуды. Да что со мной такое? Внезапно я рассердилась. На себя, на лесника, на целый мир. Мне хотелось вернуться к обыденности, а вместо этого я продолжала тонуть о воспоминаниях. Это же так глупо. Еще глупее было то, что я не смогла выкинуть его футболку. Сунула ее в ведро, громко хлопнув крышкой, но уже через мгновение полезла обратно. «Не могу. Рука не поднимается». В результате решила, что постираю и уберу. «Зачем? Кто бы мне это сказал?» Потом я включила подзарядившийся телефон, и на меня обрушился просто шквал сообщений в мессенджерах, смс, уведомлений о пропущенных вызовах. Так много, что я окончательно растерялась. Прежняя жизнь настойчиво требовала моего возвращения, а мне было страшно признаться самой себе, что возвращаться совершенно не хотелось. Я все еще была там, в лесу. Надо было заканчивать с этой паранойей, приходить в чувство, поэтому уселась в кресло и начала читать все послания, вознамерившись выкинуть из головы всяких диких дровосеков. Написала сообщение родителям, втайне радуясь тому, что они на все лето уехали на Черноморское побережье, и моя лесная эпопея прошла мимо них. Потом написала еще нескольким знакомым, отправила сообщение по работе. И в самом конце, зная, что разговор затянется надолго, позвонила подруге. «Ты куда пропала?» — завопила она в трубку после первого жигутка. «И тебе привет», — улыбнулась, искренне радуясь ее голосу. «Я тут в небольшую передрягу попала». Все в порядке?» «Да, да, все хорошо». «Рассказывай, что за передряга?» — скомандовала она. «Давай не по телефону». «Мне просто хотелось с ней встретиться». «Без проблем. Где и когда?» «Мы договорились о встрече, и тут она выдала». «Ты это, в полицию позвони и скажи, что нашлась». «Зачем?» — в изумлении распахнуло глаза. «Какое им дело до моего возвращения?» «Я заявление написала о твоей пропаже». «Ну, спасибо тебе, Кулакова», — с укором заворчала на бдительную подругу. «Ты исчезла, домой не вернулась, на звонки не отвечала, вот я и пошла в полицию». «Вдруг тебя похитили и держат в плену? Вдруг тебя спасать надо?» «Нет, спасать меня не надо. Разве что от тоски, которая поселилась в сердце с тех пор, как я покинула лесную сторожку». «Значит, все это время ты была в лесу?» Подруга Дина смотрела на меня, широко распахнув глаза. «Мы с ней сидели в кафе и ели кокосовые пирожные». «Да. вдвоем с каким-то жутким мужиком?» «Да». Вовсе он не жуткий. Он лучше всех, и я не знаю, как его забыть. Неделя прошла после моего возвращения из леса. Я снова окунулась в работу, общалась с родными, знакомыми, делала привычные дела, но в голове все равно сидел он. Намертво, под кожу въелся и не хотел уходить. Как я себя только не убеждала, что нам не по пути, что у нас... «Нет будущего. все бесполезно. У меня будто кусок сердца отломили. На его место ржавых гвоздей засыпали и рану застопать забыли. Чертов дровосек. Зачем он попался мне на пути? И какого черта он так легко меня отпустил? Должен был связать, закинуть на плечо, как он это обычно делал, утащить в чащу леса и не отпускать. Никогда». Но он отпустил. Легко, играючи, словно все, что между нами было, не имело никакого значения. Я изводила себя этими мыслями всю неделю. Думала, думала, думала до тех пор, пока не начинала ломить виски и ребить в глазах. Иногда хотелось реветь от того, что все осталось в прошлом. Иногда смеяться как полоумной от того, что я вообще влезла в это приключение. А иногда злилась на него, на себя. причем так сильно злилась, что была готова сорваться с места, сесть за руль и снова ринуться в глушь, чтобы все ему высказать. Или чтобы просто его увидеть. И вот даже сейчас, сидя с подругой в кафе, мыслями я была в лесу. Невыносимо. Что за мужик-то? Страшный? Нет, нормальный мужик. Высокий, крепкий, с бородой, как у Робинзона Круза. Он хоть читать умел? Умел. Вообще, для дровосека он был весьма начитан и нередко удивлял меня такими умными фразами, что попросту зависала, глядя на него. Не знаю, есть ли академия для дровосеков, но он явно закончил ее с красным дипломом. А вилкой пользоваться умел? «Дина. Ну а что? Может, он с ножа ел и сырыми луковицами закусывал?» «Нормально он ел. Весьма адекватный мужик. Он тебя обижал?» Подруга была похожа на маленького боевого воробья. «Обижал? Боже, упаси!» — ужаснулась я. «Хороший, спокойный мужик. И Я за все время слова грубого от него не слышала, хотя, когда первый раз его увидела, чуть со страха у него умерла. Набросился? Хуже!» «Представляешь, заглохла у меня машина, вокруг лес и ни души, и вдруг из кустов вылезает мужик здоровенный, как медведь, а в руках у него бензопила, и говорить не может, голос пропал. Тогда я этого не знала, поэтому чуть кирпичей не наложила, когда услышала его ручание-мычание. Ну, думаю, все, добегалась. Попалась в руки озабоченному Герасиму. Сейчас он меняет пилой на куски, распилит и сожрет. Попыталась сбежать и в обморок упала, а очнулась уже в маленьком лесном доме. «Да ты что!» — прошептала Дина, приложив руку к щеке. «Бедная ты моя!» «Ничего не бедная!» — тут же возмутилась я. «Это было здорово. Там каждый день был приключением. Я сбегала от него через окно. Правда, потом сама же обратно и примчалась, подгоняемая косолапом». «Каким еще косолапом?» — не поняла она. «Медведем, что ли?» «Да». «Настоящим?» «Самым, что ни на есть. Потом с козой из-за юбки воевала». «С какой козой?» Тоже настоящий, Ангрипиной. Я ее коротко пипа извала. Еще там лес был. Волкодав Бродский, редкостный шелопай. Дина зачарованно смотрела на меня. Я и козу научилась доить, и за грибами сходила, и на моровенике посидела, и в озере купалась, и в бане парилась. Да за эти дни я успела получить впечатление больше, чем за несколько лет. Это была настоящая жизнь. Последнюю фразу прошептала чуть слышно, только сейчас осознав, насколько же мне хочется обратно к человеку, который подарил мне все это. Здорово, но зачем было сидеть на муравейнике? Чтобы муравьев попой позлить. Усмехнулась я и рассказала Кулаковой и о том, как все было. В результате хохотали с ней как ненормальные, так громко, что на нас даже начали коситься другие посетители. Это был смех сквозь слезы. Рассказывала, смеялась, а у самой нутро от тоски сводила. Ностальгия такая накрыла, что не продохнуть. Я хочу к нему. Хочу увидеть бородатую физиономию и яркие, словно летние небо, глаза. «Ты так обо всем этом рассказываешь, что мне даже завидно стало», призналась подруга, вытирая салфеткой потекшую от смеха тушь. «Мне стало неудобно, что все разговоры только обо мне и о моем лесном приключении, поэтому заискивающе спросила». «Как твои дела? Что у тебя с работой?» «Родители мечтают затащить меня в школу, а я сопротивляюсь всеми силами». Дина нервно повела плечами. «Не хочу, не мое. «Так и скажи им об этом». «Думаешь, я не пыталась?» Они ничего не слышат. С двух сторон так наседают, что проще молча сбежать, чем пытаться что-то доказать. «Может, пора переехать от них или замуж выйти, чтобы уж своей жизнью зажить?» отличная идея чтобы переехать нужна работа и деньги а я все еще в поиске а с замужеством все еще сложнее где бы еще кандидатов мужья найти на пути только олени бестолковые попадаются а мне вот на пути бородатый лесник попался где взять волшебную пилюлю чтобы выпить натощак и боль в груди прошла и из памяти бы все лишнее выветрилось Притворяться довольной и счастливой было все труднее поэтому спустя минут десять я сказала что мне пора Вероломно обманула доверчивую подругу, придумала несуществующие суперважные дела, а на самом деле просто вернулась домой и сидела в темной комнате, вспоминая, переживая заново все, что случилось в лесу. Каждый взгляд, каждое касание, каждое прикосновение проигрывала в памяти и тонуло, захлебываясь отчаянием. «Зачем же ты меня отпустил, Паша? Я бы осталась. Тебе стоило только позвать, попросить, подать хоть какой-то знак» что тебе не все равно, что ты хочешь этого. Я бы отказалась от прежней жизни, лишь бы быть с тобой, и мне ничего не надо. Ни машин, ни денег, ничего. Лишь бы ты был рядом. Когда же полегчает? Когда это болезненное наваждение отступит, и я снова смогу нормально дышать? Дальше потянулись самые тоскливые недели в моей жизни. Я словно робот ходила на работу, пыталась заполнить пустоту в душе доступными способами, но ни черта не получалось. Только отвлекусь, только ослаблю контроль над эмоциями, и все Снова бездумный взгляд в окно и поток воспоминаний. Хотелось отмотать время назад и остаться в избушке с самым невероятным мужчиной в моей жизни. Или отмотать еще дальше и заправить перед поездкой машину. Тогда бы я не застряла в лесу и не встретила его. И так, и так было бы лучше, чем сейчас. По крайней мере, без боли и сожалений. Чем больше времени проходило, тем сильнее становились эти метания. То я была готова плюнуть на всё и уехать в лес, то хотела выдрать с корнем любые воспоминания. Я попыталась утопиться в работе. Хваталась за все задания в надежде, что постоянная занятость поможет избавиться от одержимости. Оставалась сверхурочно, брала работу на дом, все без толку. Работа шла на автопилоте, как в тумане, а мысли по-прежнему принадлежали дровосеку. От безысходности я даже на свидание согласилась. Юрка из соседнего отдела давно ко мне клинья подбивал. То цветы без повода подарит, то конфеты. Откуда-то мой номер телефона раздобыл и периодически писал глупые сообщения. «Привет, как дела? Скучаю». Раньше я от таких писем просто из себя выходила. Ругалась мысленно, клиняя его за назойливость. А теперь была даже рада. Наша вечерняя переписка стала моим спасением. Нет, сердце не зашлось, не ожило. Не забилась с новой силой, но зато мозги хоть немного переключились. Парень забрасывал меня сообщениями и был готов говорить обо всем на свете. Я его поддерживала в этом начинании и кропотливо отвечала на каждое письмо, потому что это позволяло отвлечься, хоть ненадолго выкинуть из головы мысли о другом мужчине. «Юля?» Он окликнул меня, когда я выходила из офисного здания на обед. Жара стояла страшная. От асфальта просто парило. В небе ни единого облачка, и жестокое солнце безжалостно вжигало все живое. Я задыхалась в городе. Здесь воздух был отравлен, насквозь пропитан вонью выхлопных газов. А может, дело не в воздухе? Может, дело во мне, в моей голове? «Юля», — снова позвал Юрка и, отделившись от группы коллег, побежал ко мне. На веснушчатом лице счастливая улыбка. Глаза полыхали, а я смотрела на него и не чувствовала ничего. Полный штиль. «Давай сходим сегодня вечером в кафе». Первым порывом было отказаться. Не хотелось мне ни кафе, ни вообще, куда бы то ни было. Но я себя одернула, проглотила скоропалительный отказ и вместо этого с синтетической улыбкой ответила. «С удовольствием». «Ну а вдруг? Вдруг этот безобидный совместный выход что-нибудь изменит? Вдруг я проникнусь, переключусь и стану самой счастливой даже без дровосека под боком?» Юрка сначала опешила, а потом растекся в блаженной улыбке. «Здорово, я заберу тебя после работы». «Хорошо». Снова скромная улыбка и желание отказаться, но я заставляю себя говорить дальше. Я буду ждать. На самом деле я не то, чтобы ждала. Я даже ни разу не вспомнила про него за весь оставшийся день. И когда веселый парень встретил меня внизу у выхода, немало удивилась. Пришлось импровизировать, разыгрывать буйную радость и восторг и садиться к нему в машину. Хотя больше всего на свете хотелось домой, в тишину. Туда, где никто не будет надоедать навязчивыми вопросами и болтовнёй. Юра привез меня в маленькое уютное кафе. Я взяла латте, а он эспрессо. Я маковое пирожное, а он шоколадный кекс. Я с одной стороны стала, он с другой. Так близко, что можно было запросто прикоснуться. И так далеко, что порой мне казалось, что я даже не слышу его голоса. Хотя собеседник, он был очень даже интересный и начитанный. Как ты относишься к Бродскому? Безмятежно поинтересовался он, а я аж на месте подпрыгнула и уставилась на него в полнейшем недоумении. «Как я отношусь к Бродскому? Прекрасно, замечательный пес. Шлопы, конечно, да еще и трусливый маленько, зато добрый и ласковый». В один миг вся моя медитация пошла псу под хвост. Я вспомнила вечно взлохмаченного волкодава, гадкую козу, избушку. Как я не пыталась остановить экспресс воспоминаний, он снова несся вперед, снося все на своем пути. На пороге избушки, привалившись плечом к косяку, стоял дровосек и смотрел на меня пронзительно яркими, как июльское небо, глазами. «Еуль?» — озадаченно позвал Юрий. Я в полнейшем недоумении уставилась на него, только сейчас осознав, что попросту выпала из реальности. «Прости, я задумалась. О Бродском?» — усмехнулся парень, а у меня снова кипяток по венам прокатился. — О нем, согласилась сдержанно. — Прости, мне пора домой. — Как? Мы же только пришли, — изумился он, а я уже поднималась из-за стола. — Ни хрена у нас не выйдет, поэтому нет смысла тратить время ни мое, ни его. С Юрой мы больше не встречались. Мне даже показалось, что он на меня обиделся, но я не нашла в себе душевных сил еще и по этому поводу переживать. Я уже месяц как вернулась из леса, а легче не становилось. Наоборот, только хуже. Мне то хотелось реветь, то спрятаться подальше, потому что бесил весь мир. Я вообще стала подумывать о том, чтобы обратиться за помощью к специалисту, какому-нибудь дипломированному мозгоправу, который проведет мне несколько сеансов, вытащит на свет божьи проблемы далекого детства. Я буду сидеть у него в кресле и рыдать по какому-нибудь поводу, а потом уходить, рассыпаясь в благодарностях и со счастливой улыбкой на губах — и напрочь забуду о лесных приключениях». На деле так не получалось. Я все больше утопала в бесконечной работе, получая все меньше удовлетворения и спасения от проблем. Стало плохо спать и постоянно на всех срывалась. Дошло до того, что коллеги начали замолкать при моем появлении и подозрительно коситься в мою сторону. Не скажу, что меня это сильно беспокоило, но приятного, конечно, было мало. Я даже начала всерьез задумываться о том, чтобы сменить работу, и поделилась этими мыслями с подругой. Она меня внимательно выслушала, почесала задумчивую макушку, а потом аккуратно поинтересовалась. «Ты уверена, что не занималась в той сторожке ничем противозаконным?» «Ты о чем? не поняла я. «О том, что ты бесишься и мечешься, как дурная беременная». Я уставилась на нее квадратными глазами, а спустя миг меня пробил холодный пот, и все тело сковало от ужаса. Беременна? Я ни разу в лесу не задумалась о том, что от тесного общения с противоположным полом могут появиться дети. Похоже, масштабы бедствия гораздо внушительнее, чем мне казалось. Уже через две минуты я выбегала из кафе. Подруга осталась где-то позади, удивленно хлопая глазами и беспомощно открывая рот в попытке хоть что-то сказать. Я ее не видела, не слышала. Сказать по правде, я вообще ничего не видела. Бежала вперед, как молодой лось по кукурузе, к скромной витрине с надписью «Аптека».